Филимон. Угу, привет, Любознайка. Знаешь, Филимон, к нам пришло письмо. Здорово. Нам пишет Витя из Нарвы. Так вот, он хочет узнать, кто же из животных ест меньше всего еды. Угу, ну, я думаю, наверное, тот, кто самый маленький, тот и меньше ест. Логично? Ну, в принципе, это логично. Но я думаю, на этот вопрос нам лучше ответить дядя Леша. Ну, давай спросим у дяди Лёши, Угу. Ужасно неизвестно все то, что интересно. Спасибо, Витя. Отличный вопрос. Он мне очень нравится. Кто ест меньше всего? Ну, мы должны немножко дополнить, естественно, этот вопрос. Сделать его более, так сказать, точным. Меньше всего по сравнению со своим собственным весом, да? Меньше всего в течение своей жизни по сравнению с тем, сколько едят другие животные в течение их жизни. Ну, слон африканский живет лет 70, а то и года 72. Ест он по 200-230, а то и 250 килограмм пищи в день. Но он весит 6 тонн, не правда ли? А, скажем, какой-нибудь крокодил, ну, весом килограмм в 400, такой 5-6-метровый нильский крокодил, ест один раз в год. И ест, на самом деле, совсем не так много. То есть он съедает, ну, вот где-то килограмм, может быть, 40-50 Мясо и внутренности какой-нибудь антилопы, которые пытаются переплыть реку во время антилопии, миграции. Ей надо этой антилопе обязательно переплыть какую-то речку, потому что приближается засушливый сезон. А ей надо вот туда, где еще зеленая саванна, где есть много травы, вот такую антилопу или ее антилопа, или кого-нибудь из ее этого антилопиевого стада, или еще кого-нибудь. Крокодил поймает, съест килограмм 40-50. За один присест, то есть это 10% его веса, а то и больше. И все, да, год ему хватает. Понимаешь, Витя, мы с тобой сравниваем разные виды, которые питаются разной пищей. И общий ответ на твой вопрос есть. Меньше всего едят те виды животных, которые едят самую лучшую пищу, самую полезную, самую богатую белками, жирами, витаминами, солями, углеводами, микроэлементами. Ну, а что это за пища? Разумеется, это мясо. То есть, меньше всего, в принципе, по сравнению со своим весом и по сравнению с... или принимая во внимание режим питания, сколько раз они едят, меньше всего едят хищники. Причем совсем мало едят те хищники, которые дольше всех живут. Можно сказать и иначе. Дольше всех живут те хищники, которые едят меньше всех. Это грифы, падальщики, кондоры. Кумаи, сипы, стервятники, то есть хищные птицы, которые никого не убивают, которые едят только падаль, полуразложившееся вот такое вот животное вещество. Почему это им удается прожить так долго? Почему они могут жить, поедая свою пищу так редко, 10 раз в год, а то и реже? И не по многу, да потому что вот это самое-самое богатое, самыми разными веществами, еда еще и приготовлена, если она обработана бактериями. Бактерии разделяют белки и жиры на составные молекулы, которые очень легко усваиваются. Когда тигр ест свежее мясо, ему приходится затрачивать очень много энергии на пищеварение, потому что все белки длинные-длинные, и сотен, и сотен тысяч – аминокислотных остатков, состоящие громадные молекулы, их надо обязательно разделить, разорвать все эти самые связи пептидные, которые удерживают аминокислоты, потому что организму тигра, как и любого другого существа, как и нам с тобой, Витя, нашим организмам нужны именно аминокислоты. Мы из них строим свои белки. Как сказал великий, действительно великий французский физиолог Клод Бернар, собака растет и толстеет. Своим салом, а не салом барана, которого она ест. Вот это справедливое в отношении всех остальных животных. Мы едим мясо, но из этого не получается непосредственно наше мясо. Его надо сначала разложить на аминокислоты, а потом наш организм построит наши мускулы. И у Вити будут такие бицепсы, что взглянуть будет просто восхитительно, да? Но это будут витины белки, витины мускулы, а не, скажем, баранины. Так что... Едят меньше всего, а живут при этом дольше всего. Очень большие, очень крупные птицы. Ну, у кондора почти 4 метра размах крыльев. У кумая 3, а то и больше. И э, летают они месяцами, высматривая эту крайне редкую добычу. Падали на свете немного. Ну вот э, вы, господа, ведь наверняка много раз ходили в лес гулять, правда? А сколько раз вы видели умерших э, лесных Свободно живущих животных наверняка не очень часто. Так вот, это действительно редкая добыча охотников, желающих уже очень много. Но конечно, же, но, конечно же, когда мы говорим о том, что на свете есть крайне обжористые животные, мы прежде всего имеем в виду животных, которые едят в несколько раз по весу больше пищи, чем их собственное тело весят, чем они сами. И к ним прежде всего относятся гусеницы, личинки, бабочек. Они едят вообще подряд. Едят, едят, едят, едят, едят. Зато бабочки взрослые формы э, с крылышками э, едят крайне немного. И главным образом сахарную водичку, то есть нектар из цветочков. Так что вопрос хороший, ответ на него, я его повторю этот ответ, вопрос того стоит, э, двоякий, значит, общий ответ. Меньше всего едят те, которые едят наиболее легко усваиваемую и самую богатую и разнообразную по составу питательных вещей пищу. Птицы-подальщики. А ответ, так сказать, более конкретный. Ну что же, наверное, все-таки крокодил. Он действительно ест взрослый крокодил, не ребеночек. Крокодиленочек ест каждый день, и много-много насекомых и лягушек. кого поймает такого естественно, а вот взрослый большой крокодил он вполне может полтора года вообще ничего не есть и не будет себя плохо чувствовать, а потом съест, ну, скажем, килограмм десять и еще на год. Так что, наверное, он.